Да оно, пожалуй, так и было. Вставали вовремя, работали усердно, питались прилично, в меру учились, в меру развлекались. Чего же лучше? Однако многие из молодежи, таясь друг от друга, носили в душе занозу, которая нет-нет, да и кольнет в самую болючую жилку и поставит в сознании тот или иной вопрос. Одних пугала неопределенность будущего, другие томились необходимостью Жить на виду у всех, как в казарме. У третьих пробуждалась тяга к какой-то туманной, непонятной им высокой жизни. И же, неисправимые бродяги и романтики, отравленные прошлым бытом, изнывали в тоске о потерянной ими воле. Больше всех страдал нервный, неустойчивый в своих порывах Амелька. Чем круче он старался уверить себя, что это его настоящая жизнь, есть тот идеал, к которому должен стремиться всякий, тем упорней и упорней поднимался в нем дух противоречия. Оставаясь сам друг с собой, он подолгу пытал себя, что же ему в сущности нужно, и вместо четкого ответа ощущал в себе какую-то гугню, смутные стремления, беспредметные упреки совести. Америка ясно чувствовал тяготившую его вину, от которой во что бы то ни стало он должен освободиться. Но в чем эта вина и как ее сбросить со своих плеч? Ты что ли, мамка, в моем сердце бузу заводишь? Чем дальше шло время, чем значительнее вырастало его личное благополучие, тем тяжелее становилось ему. Он пробовал поближе сойтись с Марусей Комаровой, но она сама влеклась к Андрею Тетерину, казначею коммунной. Почуяв это, Амелька со злобою посторонился. Остальные девушки ему не по душе. Так как-то. Стиснув зубы, он весь уходил в работу, изнуряя себя трудом в мастерских, на учебе, в общественных занятиях. Но и это не помогало. Стали взбредать на ум пьянство, кокаин, морфий. Стал соблазнять побег подлая жизнь на том самом дне, от которого он случайно избавился путем потрясших его переживаний. Но Амелька все-таки сумел вовремя опомниться, да к тому же подвернулся счастливый случай. Однажды на общем собрании выяснилось, что производство коммуны необходимо расширить, что нужно навербовать новых товарищей. Были командированы в губернские и уездные города, Четыре уполномоченных. Их задача – войти в связь с домами заключения, чтобы привлечь желающих из бывших беспризорных вступить в члены трудовой коммуны. Амелька поехал с легким сердцем, с радостью. После соблюдения формальностей он вошел в столь знакомый ему исправительный дом, как в свою домашнюю квартиру. Прежде всего он явился в кабинет начальника дома и подал ему бумагу. Ты Емельян Схимников? Ишь, частяк какой. Не сразу тебя узнаешь. Ну, как там у вас? Хорошо, гражданин начальник. Работаем, исправляемся. Отлично, отлично. Амелька стоял на вытяжку. Начальнику это понравилось. Криктя он внимательно прочел через золотые очки бумагу и сказал. Иди к заведующему учебно-воспитательной частью. Я ему позвоню. Тот встретил Амельку радушно. «А, живая душа, садись!» «Что ж, мобилизация падших на новые рельсы?» «Так точно!» Долго его расспрашивал, что и как. Немало дивился, обещал приехать, посмотреть, сказал. «Приходи завтра об это место. Мы сегодня соберем наблюдательную комиссию, выберем по списку наиболее достойных. Ну, а сагитировать их — твое дело!» «Ну, ступай. Амелька, имея в руках пропуск, поднялся во второй этаж женского корпуса и задержался против двери в камеру номер 8. Там был гвалт, крики, вой. Он отворил дверь и широко вытаращил глаза. Человек 20 заключенных с азартом трепали, били в загорбок, выталкивали вон черненькую меловидную бабенку. Она не защищалась. Она закрыла голову руками и, сгорбившись от сыпавшихся на нее ударов, Молча вся избитая пятилась к двери. «Стой, черти, Как вы смеете? По местам!» — ворвался надзиратель. Женщины, красные, встрепанные, злопыхтя, набросились на него с кулаками. «Вон! Убирай ее вон! Нам не надо такую тварь! Убьем змею! Все равно не жить ей с нами! Не желаем с ней одним воздухом дышать!» Надзиратель выхватил из камеры за руку избитую бабенку, А камеру, захлопнув, запер. Ну, куда ж мне тебя? В пяти камерах была ведь, а то всюду тебя гонят, дуру. Та задергала плечами, с великим горем в глазах взглянула в лицо надзирателя и зарыдала, размазывая по щекам кровь и слезы. В чем дело, гражданин надзиратель? спросил недоумевающий Амелька, у которого защемило сердце. Возьми ты ее с химников к себе, в свою колонию. «Наверняка отпустили бы ее», — сказал надзиратель. Его лоб в поту, губы под рыжими усами прыгали. Просто в чуже жалко. Ах, какие эти бабы, ах, какие! А кто они? Проститутки, хипесницы, грязные абортницы, поселедние потаскухи, убийцы. От матерщины стыдно в камеру войти. Самые скверные ругательницы, да. А вот ее грех не принимают. Ох, баба-баба. «Велик твой грех! Двадцать лет служу, ничего такого не знавал!» Надзиратель пофыркал носом, сказал Амельке. «Вот, иди с ней. Ну, хоть вот сюда, в ликбез, да потолкуй. Может, и того. А я в наблюдательной комиссии словечко замолвлю. Вечером заседание. Сколько тебе баб нужно? Человек пять-шесть. Только ведь мне из бывших беспризорников. Ну, ладно. Возьми, брат, ее, возьми!» Эх ты, баба-баба, горькая твоя душа!